левера 33. Карлотта держала одну руку в чашке с горячей водой, а другую на подушке. В кремовом халатике, из-под которого выглядывало кружево ночной сорочки, она проходила над девочкой, на институтку переодетую ко catкой. Сидя же латированным столиком, она играла ночными туфлями на каблучках. Сиамский кот, беззвучно прыгнув к торсу, обхёл её голую ногу. Маникюрша Бэбеть меняла пилки, ножечки, лак, путалась в своём игрушечном арсенале, фыркала от смеха, вздыхала, перебивала сама себя, болтая как музыкальный ящик резким, бульгарным голосом с парижским говором. В этой маленькой брюнетке, чьи глаза глядели в разные стороны, чем я определялся выбор профессии. Когда я говорила: "Люблю безумно", они не желали мне верить. объясняла бабетты. Она всегда одевалась в чёрное с белым, с небольшим нагрудничком из вышитого тюля. "Вроде кюре", говорила она. И верно, мне все как есть исповедуется. Горничная Нетта управляла постель. Она открыла дверь господину Александру, высокому, довольно уродливому брюнету с носом наполовину скрытым чёрными прядями. Из кармана пиджака выглядывал у него розовый платочек, а серый костюм слишком светлый для Парижа, больше подходил для пляжа в До Вилле. Он придвинул Карлоте стул с левой стороны и начал открывать перед ней футляры. Бриллиантовые брошки, кулоны с двух сапфиров, капли небесные, как он выразился, и Бобетта начала кричать, что скоро будет ливень и прочие соблазны. Прелестная сумка к вечернему туалету. Карлота не собиралась ничего покупать, но пока ей делают маникюр, почему же не полюбоваться на красивые вещи? Тем более, что господин Александр когда-то в трудные времена был ей полезен. Теперь он думал, что разбогатеет на Жозефи Кинели. Он ошибался, но нужно уметь себя вести. Карлота вовсе не была равнодушна к дорогоценностям. Солнце бульвара Бино играло в бриллиантах, радугой, яркой, как перья попугая. Бабетта трещала. Как хотите? А, да, по-моему, конечно, если бы у меня один глаз не смотрел на вас, а другой вораз, кстати, я так и не знаю, который смотрит на вас, а который вораз. Но это не имеет отношения к делу. Мужчины, не примите на свой счёт, мой се, Александр, вы не мужчина. Мужчины все мерзавцы. Да нет, Не сердитесь, я говорю, что вы не мужчина, а в то же время вы и мужчина. Но мужчины в общем, неважное кушение. А потому я не задумываюсь при каждом удобном случае выжимала бы из них что можно. Например, приходит к мысе Александр: "Не желаете ли вы приобрести этот браслетик?" И сейчас же выкладывает 1000 монет. Или идёшь ты по улицам, какие очаровательные часики! Заходите в магазин, ты прикалываешь их к кассажу, кокетничаешь, и он не смеет отнять их у тебя. Если он не хам, а если он хам, ты знаешь, что я думаю о хамых. Короче говоря, один раз сережки, другой раз карандаш. В золотое праве духи, белье. Ах, белье. Ради белья я готова положительно на все, даже на негра. Да-да, я знаю, что говорю, даже на негра, на поршивого негра, потому что знаете ли, бывают негры пальчики оближешь. Я не разбратница. Бывает хуже, я знаю, я делаю маникюр некоторым. Ах, не смотрели бы мои глаза. Карлотта, сиди смирно, я могу тебя уголоть. Да и почему бы им не заниматься? Дело доходное. Ай-ой-ой, какие бывают чудечки. Ах, господи. Забыла тебе рассказать, дырявая моя голова. На днях в Болонском лесу я же видела тебя после этого и забыла рассказать. Нет, подумать, только забыла. Это рассеянность. Они скрытность, правда, я поссорилась с Жираром. Ты ведь знаешь, знаешь. В конце концов это просто кот сутенер, так и не вернул мне три золотых. Пускай попробует еще приставать ко мне. Хочешь верь, хочешь нет, лучше уж пробка от шампанского. Ах, извиняюсь, месье Александр, я забыла, что вы здесь. Диадема ваша совсем не дурна. Ах, я бы с удовольствием носила диадемы. Тебе не хочется диадему Карлотты? Ей все к лицу, мось Александр, а если бы вы ее видели без ничего, что же тут такого? Я человек прямой, хорошая пилка, а? это подарок. Да, так на чем я встановилась? Ах да, в Булонском лесу представь себе, моя клиентка, говорят, поетесса, в доме у нее сплошь черные дивли и прочие штуки, серебро во всех углах и бархат, а сама она... Она называется пожом, знаешь, это вроде средневековая поварёнка. Я и так уж думала, что у неё не все дома, но не до такой степени и не в таком роде. Говорят, она любит женщин. Это её частное дело, но она смотрела на меня как-то чудно. Я думала сначала, что это у неё глаз такой, вроде моего, только в другую сторону смотрит. А она и говорит мне: "Да каким голосом тебя бы Карлота наизнанку вывернула?" Я обожаю косых. Подумай. Я знаю, что у меня глядел к ней совсем прямо смотрит, называть меня косой. Я так её всей выложила без обяников, если я маникюршу, то это ещё не значит, что меня можно хватать за грудь, как хулиган какой-нибудь. Хоть она и графиня. Я забыла тебе сказать, что она графиня. Графиня и поэтес, вроде меня. Когда господин Александр сложил свои футляры и ушёл, с обычной своей кривой усмешкой, дабетта принялась за вторую руку задумчивой Корлотты. Слушала ли она её болтовню? Должно быть, слушала, потому что когда маникюрша спросила о твоём Ромео, Корлотта взглянула на неё и сказала глубоким голосом: "Он мне полюбился". Полисуар, пилочка, ножичек заплясали в ускоренном темпе. Карлотта влюблена. Только этого ещё не хватало. Все мужчины с Волочи. А что скажет старик, если он узнает? Такая женщина, как Карлотта, должна думать о будущем. У неё ещё нет своего замка. Знаешь, замок с рвами, башнями и подъёмным мостом. Не хочешь принимать гостей, поднимаешь мост, и никто тебе не мешает. И вдобавок Сегодня необходимо для ходы с собаки Псари. Все в красном с золотыми пуговицами. Карлотта повторила пивучие: "Он мне полюбился". Бабетта яростно полировала ногти, осматривая их, поворачивая руку Карлотты к свету и наконец застонала: "Карлотта по-настоящему влюблена. Опять неприятности пойдут". Маникюрша была привязана к Карлотте. Они вместе голодали во времена улицы Тедбу. Такие дни не забываются. А Горлота начала говорить об Эдмоне с той приматовой непристойностью, с какими женщины говорят между собой. Поблескивали зубки. Горлота называла вещи своими именами. Убодеты слёнки текли. Когда женщины говорят о постели, они редко говорят шутливо. Но в отношении точности они могут забить любого мужчину. Также в отношении предательства они раздевают своих любовников перед подругами, как будто показывают свои туалеты. Они выдают самое заветное, повторяют те сумасшедшие слова, которые вырвались у него, в которых он путался, теряя голову. Они смеются над ним между собой. Любовные воспоминания не объясняют их. Они никогда не забывают смешной привычки и слабости. Мужчина сам себе всё внушает. Он идеализирует женщину. Она не отвечает ему тем же. Она вносит в любовные отношения жестокое чувство реального. Словами её не обманешь. Так, по крайней мере, думала Бабетта, играя по лесуарам.